Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ирина Дегтярёва. Химия ее Величества. Роман. Лето 2017 года, город Москва. В допросной пахло табачным дымом и цветущей липой, которая росла за забором следственного изолятора, затесавшись между тополями. Казалось, духоту можно потрогать. А если подкинуть в воздух шариковую ручку, она повиснет в пространстве, в плотности, порожденной не только смесью запахов, но и рутинным допросом. Пчелы, ошалевшие от изобилия пыльцы, то и дело залетали через приоткрытую фрамугу. И следователь ФСБ Миронов ожесточенно дубасил кожаной папкой по очередной полосатой любительнице сладкого. Он мог бы не усердствовать, скептически подумал Ермилов. От его манеры ведения допроса пчелы и так передохнут. Совершат каракири с помощью собственного жала. Полковник Олег Константинович Ермилов расположился около двери на черном офисном стуле, закинув ногу на ногу и откровенно скучая. Стул был жесткий, допрос заунывный. И, кстати, уже не первый допрос, на котором он присутствовал. Напротив Миронова, сутулившись, сидел экстрадированный из Германии игиловец расшитый Евкоев. «Ни в какие тренировочные лагеря исламского государства я не ездил и не воевал против правительственных войск Асада», — твердил он, набычившись. Его лицо с выступающим подбородком и выпуклым лбом выглядело неприступным и тупым, хотя, как знал Олег, Евкоев имел высшее образование. Под потолком жужжала очередная пчела, вызывая чувство невнятной тревоги. В такую погоду хотелось ехать в тесной от продуктов и вещей машине на дачу, испытывая удовлетворение, что, наконец, все загрузили, впихнули. Осталось только доехать, разгрузить, поесть. Ермилов усмехнулся и мысленно добавил к своим мечтам. — И ехать обратно, потому что выходные закончились. Ермилова не уполномочили допрашивать Рашида. Он присутствовал на допросах Евкоева, чтобы... Пока только присмотреться и послушать, как расшит это всего отпирается. Это занятие не приближало Олега к решению поставленной перед ним задачи. В голове всплыла аналогия из истории Руси о стоянии на реке Угре. Тут, правда, происходило сидение в Лифортово, но суть почти та же. В 1480 году надо было стоять крепко за православное христианство, противу бессерменству, а в данном случае против терроризма, прикрывающегося фальшивыми благими идеями морального общества и псевдорелигиозностью. У Ермилова в последнее время к месту и не к месту во время работы возникали ассоциации со школьным курсом за пятый класс. Вот что значит на старости лет обзавестись ребенком, сочувствовал Олег сам себе, с облегчением, думая, что одиннадцатилетняя Наташка, хоть и со скрипом, но все-таки перешла в шестой класс, задействовав гуманитарные знания матери, опыт одного из старших братьев в естественных науках и аналитические способности отца-контрразведчика. Знали бы учителя, кто писал этой свирестелке домашнюю работу и решал за нее задачи. Два кандидата наук, юридических и медицинских, и один, засыпавший над тетрадками и учебниками полковник. Миронов успешно справился с очередной пчелой, изучавшей клавиатуру компьютера, при этом едва не размозжив, правда, уже не слишком новую оргтехнику. На самом деле Миронов был не так уж плохо, как следователь. Ермилов придирался по старой памяти. В свою бытность старшим следователем по особо важным делам в генпрокуратуре Олег лихо и весьма результативно проводил допросы. В 2000 году Ермилов загорелся идеей перейти работать в ФСБ. За 90-е годы бег с препятствиями в виде вала преступлений и махровой воинственной коррупции совершенно вымотал его морально, да и финансово. Зарплату все время задерживали. Он искал способ, как остаться следователем, поборником закона но в то же время не маневрировать и не хитрить, добиваясь результатов и обвинительного приговора для высокопоставленных и богатых преступников. И ему удалось. Упрямство Олега стало притчей во языцах среди его однокашников по юридическому институту еще в студенческие времена. Этот Тихоня Ермилов со светло-серыми глазами, высоким лбом и ямочкой на щеке всегда добивался своего, несмотря на то, что выглядел как уволень-медведь. Он и жениться умудрился на самой бойкой и симпатичной девушке курса, Люске Коротковой. Хотя адвоката Короткова считала, что это только ее заслуга. После института он много лет прослужил в Генпрокуратуре, пока не перевелся в ФСБ, но там Олег на следственную работу не попал, как планировал. Сперва оказался в английском отделе, а затем его перевели в ДВКР, Департамент военной контрразведки, где он и служил уже 15 лет, а последние два года был начальником отдела. Посмотрев на часы, Олег Константинович переглянулся с Мироновым. Ермелов так и не услышал на протяжении допроса, длившегося уже почти час, то, ради чего приехал в Лефортово. Как Миронов не подводил Евкоева к нужной теме, Игиловец настойчиво продолжал гнуть свою линию, игнорируя намеки. «И дело-то было пустяшным». Пара вопросов и разбежались бы с миром, если бы Евкоев не пошел в глухой отказ. Дескать, за границу он выезжал вовсе не в Сирию, а в Турцию. Жаждал изучать Коран, но в школу хафизов, где учат Коран наизусть, его не приняли. Тогда он решил не терять времени и начал штудировать турецкий язык в Бабе-Алему в Стамбуле. Там же ему помогли устроиться на работу грузчиком в магазине. В этом и состояло его алиби. Предоставленные справки от Бабьялем Алем и от фирмы, где он якобы трудился в пути лица. А этот трудовой пот, как следовало из его показаний, сушило ветерком с Босфора, а не горячими ветрами из пустыни где-нибудь в окрестностях Эрраки или Кафр -Хамры. Неделю назад Ермилова вызвал руководитель департамента Петр Анатольевич Плотников и передал ему справку, выжимку из рапорта оперативника управления по борьбе с терроризмом. На половине странички незнакомый Олегу сотрудник туманно изложил сведения, полученные, вероятно, от их информатора. По этой справке, естественно, нельзя было вычислить, откуда дровишки. Вообще мало что удалось из нее понять. Зато от справки отчетливо сквозило проблемами, которые Олег Константинович заполучил вместе с поручением от генерала разобраться в кратчайшие сроки и доложить. Плотников терпеливо ждал, пока Олег ознакомится со справкой. Поглядывал поверх узких очков, съехавших на нос, будто взглядом поторапливал. Петр Анатольевич не изменился за годы, которые Ермилов его знал. Все такие же пронзительные глаза, излучающие одновременно скепсис и иронию, вседоватая шевелюра, прореженная на лбу временем и активной мыслительной деятельностью. На новой должности плотников стал разве что чуть суше и серьезнее. И, в отличие от его прежнего кабинета, заваленного кипами газеты и книг, теперь на его письменном столе и в кабинете царил образцовый порядок. Справа от его руки на столешнице лежала пара отточенных карандашей, и, когда балек не заходил к начальству, карандаши располагались строго параллельно, сантиметрах в четырех друг от друга. То ли шеф ими вовсе не пользовался, то ли от большой нервной нагрузки то и дело подправлял их, чтобы не отвлекали своим несоответствием порядку. Именно Плотников решил, что Ермилов будет начальником отдела, хотя хватало более опытных кандидатур и желающих. Нынешний заместитель Ермилова Вадим Григорьев до сих пор дулся и по привычке не скрывать того, что думает в отношениях с Олегом, откровенно ворчал «На этом месте должен был быть я». Олег тоже отшучивался фразой из фильма «Напьешься – будешь». Так их припирания и заканчивались. Если генерал Плотников велел начальнику отдела лично разобраться, то, очевидно, придавал большое значение этой мутной справке. Ермилов многократно убеждался в особом чутье кадровых ФСБшников, особенно Плотникова, в их умении из пустячной зацепки, случайно кем-то сказанных слов из ничтожных деталей вытянуть перспективное дело. И хотя сам уже давно работал в госбезопасности, считал, что ему этого чутья катастрофически не хватает. Его мнительность и порой неуверенность в себе, тем не менее, не помешали ему в работе. Но в том, что касалось знаний Уголовного кодекса и ведения допросов, он до сих пор чувствовал себя все же гораздо комфортнее. Вот и сейчас, слушая препирательства Миронова и Евкоева, Олег мысленно набросал планчик, как бы он сам работал с этим типом, ровесником своих сыновей. Планчик-то составил, только в нем не значился сам Евкоев. Валифортова хватало коллег Рашида по ИГ, которых Ермилов и стал бы раскручивать, пытаясь нащупать точки их соприкосновения с Евкоевым, там, в Сирии, в учебных лагерях Исламского государства. А то, что Рашид наверняка с кем-то из уже задержанных пересекался на Ближнем Востоке, у Олега сомнений не возникало. Парни из бывших республик СССР, Северного Кавказа, из Татарстана, да и многих вовсе немусульманских городов России, попадали в одни и те же учебные лагеря псевдохалифата. Их там распределяли по так называемым «домам» в зависимости от национальности и особенностей подготовки. Если учесть, что Евкоев из Владикавказа, то с большой долей вероятности он повоевал в составе Джамаат и Марат-Кавказ. Боевиков обкатывали в Сирии в реальных боевых действиях прежде, чем заслать в Россию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан для подпольной террористической деятельности. Из-за специфики работы военной контрразведки Олег сталкивался с проблемами ЕГЭ и терроризма опосредованно. Каналы поставок оружия боевикам, кража оружия, пластита и электродетонаторов с военных складов, попытки новоиспеченных игиловцев пробраться на объекты Минобороны с целью диверсии – вот область приложения энергии его отдела. Оружие и взрывчатые вещества в магазине не купишь только на нелегальном рынке, у черных копателей и у нечистых на руку военных, приторговывающих со своих складов. Для потенциальных террористов автоматы, пистолеты, гранаты, пластид и электродетонаторы – это орудие производства. Производство ужаса, паники и смятения среди мирных граждан. Они не столько людей взрывают, сколько политическую ситуацию в стране раскачивают. Что это государство, которое не может предотвратить и защитить? Вот на эту же мельницу льют воду агитаторы-провокаторы, внедренные в печатные и телевизионные СМИ. Если на руку террористам использовать для связи программное обеспечение Telegram, WhatsApp, Imo, значит, тут же на телевидении, по радио и в газетах поднимается волна активного манипулирования сознанием, борьба за мнимую возможность конфиденциально и свободно общаться. Пользуются тем, что сотрудники госбезопасности не станут раскрывать секретов оперативных разработок и материалов дел по десяткам террористов, задержанных и уже отбывающих срок, которые беспрепятственно контактировали со своими хозяевами и координаторами в Сирии, в Турции и других странах с помощью телеграмм и кодированных сообщений по скайпу, получали детальные инструкции вплоть до схем самодельных взрывных устройств. Что же, возможно, конфиденциальность важнее человеческих жизней. Олег, глядя на Евкоева, вот уже второй день своего безучастного участия в допросах, пытался понять, что испытывает по отношению к этому человеку. Когда Ермилов только начинал работать следователем, он считал, что подследственный — это враг, и призвание следователя с ним бороться. Но в действительности борьба становилась приглушенной, словно раскат отдаленного грома уходила на задний план, подсознательный уровень никак не связанные с взаимоотношениями и общением с подследственным. Допросы порой превращались в милую болтовню о том о сём, внезапно оборачивающуюся реальным сроком для собеседника Олега. Вроде посидели, пошутили, посмеялись. Один поехал домой на заслуженный отдых, а другой после суда в места не столь отдаленные. Поэтому Ермилова побаивались среди той части населения, что промышляла бандитизмом и мошенничеством. Про него ходили слухи, к этому следователю лучше не попадать. Вежливый до да дрожи, тихий, культурный. А сроки его подопечные получают самые большие, даже тогда, когда, казалось, можно отделаться условным и штрафом. Вот и теперь Олег невольно пытался примерить к Евкоеву свою подзабытую методику, как к обычному подследственному. Но как не старался выискать в себе хоть крупицу симпатии, от которой можно было бы отталкиваться в построении линии поведения с Рашидом, так и не нашел. Евкоев производил впечатление пришельца с другой планеты.